А так как по всему берегу шёл лов сельдей, то денег на поковку дров у людей было вдоволь. Уж не перс ли провидение, что ячменню родился? Где бы он стал молотить его без завиностоком? Пусть хоть перс провидения, в конце концов не беда. Другое дело, что появились новые загвоздки и тревожили его. Что такое, сказал Ингер летом какой-то лопарь, что он не купил землю? Разве ему надо покупать? Зачем это? «Земля лежала себе, полёживала, лес стоял, постаивал. Он всё обработал, построил жильё в непроходимой глуши, кормил свою семью и свою скотину. Никому не был должен, работал, работал без устали. Бывая в селе, он много раз собирался потолковать с Ленсманом, но всё откладывал. Ленсмана не очень хвалили, а Исаак был неречист. Что он скажет, когда придёт? Как объяснит, в чём дело? Однажды зимой Ленсман сам приехал к новосёлам,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 Спросил Исаак о количестве возов сена, мер картофеля. А как же им быть с межеванием? Ведь нельзя же произвести размежевание в лесу по пояс сугробах, а летом сюда не добраться. Во сколько сам Исаак считает лес и выгон? Этого Исаак не знал. До сих пор он считал своим всё, что видел. Ленсман сказал, что казна требует определённого надела. — Чем больше у тебя участок, тем дороже он стоит, — сказал он. — Так. — Да. И дают тебе не всё, сколько ты схватишь глазом, а по твоей потребности. Так. Ингер принесла молока, и Ленсман с провожатым стали пить. Она принесла ещё. Это Ленсман-то строгий? Он даже погладил Элесиуса по голове и спросил. Он играет в камешки? Покажи камни. Что это такое? Какие тяжёлые. Должно быть в них какой-нибудь металл. Таких в горах очень много, — сказал Исаак.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 Ленцман написал, по своему усмотрению, восьмую миле. А на восток? Тоже всё равно. Там голые скалы, вплоть до Швеции. Ленсман записал. Записав, он с минуту посчитал, потом сказал. «Разумеется, это большое владение, если б оно находилось возле села, ни у кого не хватило бы средств купить его. Я назначу за всё про всё сто далеров. Как ты думаешь?» — спросил он спутника. Тот ответил...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 Крупное дело, решающее судьбу Исаака его жены и судьбу их потомков, быть может, в бесчисленных поколениях, он закрепил письменно наобум, Ленсман только писал. Но он отнёсся к новосёлам очень ласково, достал из кармана новенькую серебряную монету и вложил в ручку маленькому Сиверту, потом кивнул головой и пошёл садиться в сани. Вдруг он спросил, «Как называется это место?» «Как называется? Ну да, какое у него название?» Надо записать название. Об этом никто и не думал. Ингер и Саак только переглянулись. «Селанра?» — проговорил Ленсман. Слово просто пришло ему в голову, вряд ли даже это было вообще название. Но он говорил так. «Селанра!» — кивнул головой и уехал. Всё наобум. границы цена, название. Несколько недель спустя, будучи в селе, Исаак узнал, что с Ленсманом Гейслером неблагополучно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 Так и ушёл ленцман Гейслер и не вернулся больше в село. И бог с ним, — говорили люди, — его считали ненадёжным человеком и пройдохой. Не то чтобы он был не знающий нет. Человек он был образованный и много учился, но с чересчур широким размахом и не церемонился с чужими деньгами. Выяснилось, что Гейслер бежал после строгого письма Амтмана Плеюма. Но семье его ничего не сделали —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 Амтман послал в село одного из своих песцов, это и был новый лендсман. Был он мужчина лет за сорок, сын Фохта, по фамилии Гейердаль. По бедности он не мог стать студентом и чиновником, а пятнадцать лет просидел в конторе Амтмана и всё писал. Не имея средств жениться, он остался холостяком. Амтман Плеум получил его в наследство от своего предшественника — и платил ему тоже нищенское жалование, что и прежний. Гейрдаль получал свое жалование и писал. Он превратился в угнетенного и изможденного человека, но был надежен, честен, для да работник отличный, поскольку хватало его способностей и знаний. Сделавшись ленсманом, он начал проникаться чувством собственного достоинства. Исаак набрался храбрости и пошел к нему. «Дело с силанра? Да, вот оно!» «Вернулась из департамента. Они там запрашивают разные сведения, ведь всё это настряпал ваш Гейслер», — сказал Ленсман. «Королевский департамент желает знать, нет ли на твоём участке больших и особенно богатых морожковых болот, есть ли строевой лес, нет ли руд и разных металлов в окружающих горах. В деле упоминается про большое горное озеро. Есть ли в нём рыба? Правда, Гейслер привёл кое-какие данные, Но он ведь такой человек, что на него нельзя положиться. Мне приходится всё проверять после него. Я приеду на твой участок в Селанра при первой же возможности. И всё смотрю, и произведу оценку. Сколько туда миль? Королевский департамент требует настоящего межевания, и, разумеется, нам придётся его произвести. «Это трудно будет раньше второй половины лета», — сказал Исаак. «Как-нибудь уж придётся».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 Тогда человек этот сам написал Амтману, и теперь это дело перешло для отзыва ко мне. «Ох уж этот мне Гейслер!» Ленсман гейердаль приехал к новосёлам вместе с оценщиком Бреде. Они промокли в болотах и промокли ещё больше, когда пришлось обходить границы по тающему весеннему снегу в горах. В первый день Ленсман проявлял большое усердие, но на второй двигался утомлённо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 ответил оценщик. ленцман изложил это в затейливых словах. Гейслер писал, владельцу придется платить ежегодный налог, и он не видит возможности уплатить в качестве покупной цены больше 50 даллеров с рассрочкой на 10 лет. Казна вольна или согласиться на его предложение, или лишить его земли и плодов его труда. гердель написал, Покупщик почтительно ходатайствует пред Высоким департаментом о разрешении сохранить за собой землю, которая не принадлежит ему, но в которую он вложил значительный труд за цену 50 долл, уплачиваемых в сроки по благоусмотрению департамента. «Я думаю, мне удастся оставить за тобой участок», — сказал Ленсман Гейрдаль Исаку.